Глава восемьдесят седьмая. Кровь колотила в ушах кипящей лавой. Сердце ходило ходуном, пытаясь выскочить из груди. Каждая мышца тряслась от напряжения. В организм бурным потоком хлынул кортизол. В комнате было темно, если не считать красных светящихся цифр на будильнике. Два семнадцать. То самое время, когда дыхание и пульс падают. Когда человек засыпает крепким сном. И по статистике... Чаще всего умирает. Дверная ручка опять дернулась. Кто там? И что ему от меня нужно? Секунды растянулись на часы. Время исказило свой ход. Все словно происходило в замедленной съемке. Только пульс зашкалил до предельных частот. Я открыла рот, чтобы закричать, но, как в самом жутком кошмаре, не сумела выдавить ни звука. Кожа взмокла от ледяного пота. Во рту пересохло хуже, чем в пустыне. «Зиба! Мак! Пусти меня!» «Зиба Мак! Значит, это он. Протыкатель. Услышал мое ответное заявление. и Я хотела его спровоцировать и перестаралась. Он не будет оставлять новые подсказки. Он просто меня убьет». Перед глазами снова возникло тело Гранта Таплоу, распластанное по столу. с рваными дырами на лице, изрезанной шеей и капающей на пол кровью. А еще вчерашняя утренняя жертва, валявшаяся на земле, точно мешок отбросов. Я потянулась за боевым ножом, стилетом, как его порой называли из-за заостренной формы лезвия, острым кинжалом с стальной рукоятью, оружие, которое особенно ценили спецназовцы и прочие бойцы, за эффективность в ближнем бою. Стараясь не издавать ни звуков, выбралась из кровати и встала возле двери. Медленно и бесшумно повернула в замке ключ. «Спросите любого солдата. Он скажет одно. Лучше нападать, чем обороняться». Придерживая левой рукой дверь, правой я занесла нож и вдохнула. «На счет три. Это легко. Один. Два. Твою мать!» Я только сейчас вспомнила, что в соседней комнате на диване спит Джек. Вулфи, в отличие от меня, не боец. Он не умеет драться. Ему не выстоять против убийцы-психопата, вдобавок вооруженного ножом. Черт! И почему он не остался дома? Я же говорила, что сама себе позабочусь. Зачем надо было изображать героя? Горло перехватило. Глаза заволокло знакомой пеленой. Сперва Дункану. Теперь Джек. Я прижалась спиной к двери. На мгновение захотелось выйти. Пусть эта тварь и меня прикончит. Избавит, наконец, от страданий. Ручка снова дернулась. Зиба! Мак! Организм взял свое, заглушив голос разума. Сработал инстинкт самосохранения. Умирать уже не хотелось. Хотелось искалечить к чертям эту тварь, которая только что убила моего друга. Встав поудобнее... Я занесла стилет и распахнула дверь.